От поминок и панихид у одних попов довольный вид. Известно, в конце существования человечьего радоваться нечего. По дому покойника идет ревоголосье, слезами каплют, рвут волосья, а попу и от смерти радость велья. И доходы. И веселье, чтоб люди доход давали, умирая, Сочинили сказку об Аде и орае. Чуть помрешь, наводняется дом чернорясниками. За синенькими приходят, да за красненькими, Разглаживая бородищу свою, Допытываются, много ли дадут. За сотнягу прямехонько определим в раю, А за рубь, папаша жарится в аду, Расчет верный: из таких-то денег не отдадут папашу на съедение гиене. Затем, чтоб поместить в райском Вертограде, начинают высчитывать по покойнику глядя. Во-первых, куме заработать надо. За рубь поплачет для христианского обряда. Затем за отпивание «Ставь на кон, должен подработать отец диакон. Затем, если сироты богатого виду, начинают наяривать за панихидой панихиду. Пока не перестанут гроши носить и поп не перестанет панихиды гнусить. Затем, чтобы в рай прошли с миром, За красненькую, за гробом идет конвоиром, как будто у покойничка понятия нет, как самому пройти на тот свет. Кабы Бог был, к Богу покойник бы и без попа нашел дорогу. А нет, у папа выправляй билет. И, наконец, оставшиеся грошей лишки идут на приготовление поминальной кутишки. А чтоб не обрывалась доходов лента, попы установили настоящую ренту и на третий день, и на десятый, и на сороковой опять устраивать панихидный вой. А вспомнят через год, смерть не пустяк, опять поживиться и год спустя Сойдет отец в гроб и без отца, и без доходов, и без еды дети, только поп и с тем, и с другим, и с третьим. Крестьянин, чтоб покончить с обдираловкой с этой, советую тратить достаток до последнего гроша на то, чтоб жизнь была хороша, а попам, объедающим и наврожденного, и труп, посоветую чтобы работой зарабатывали руб. 1923 год.